«До самого ужина никто из родных не заглянул в мою комнату, никто не проведал. Марк сказал, что они не хотят меня беспокоить и дают время, чтобы прийти в себя. У меня же сложилось стойкое ощущение, что семья осуждает меня и не желает видеть. К вечеру я так накрутила себя, что в какой-то момент решила и вовсе не спускаться». «Юля, тогда они решат, что ты что-то скрываешь», – рассмеялся Марк. наблюдавший за моими метаниями. «Не глупи, они твоя семья. Если не спустишься, все решат, что Манкулов зашел куда дальше, чем ты говоришь. «Юля, я буду рядом с тобой», — пообещал он, делая шаг мне навстречу. «Ничего плохого не случится». Опекун ободряюще улыбнулся и обнял меня, прижав к своей твердой груди. Даже странно, что его зверь до сих пор не проснулся. Тело уже взрослое, а в этом возрасте самцы уже учатся владеть своей силой. На ужин я спускалась, заметно нервничая. На мне было летнее платье ниже колена, строгая коса на голове и темные балетки. Мне казалось, если я надену что-то светлое и свободное, то буду ловить на себе осуждающие взгляды. Марк неотступно следовал за мной, подбадривая шепотом, но я почти не слышала его слов. У нас большой трехэтажный дом, поэтому дорога занимает несколько минут, в течение которых я могу собраться с мыслями. Открывается дверь столовой, и я вижу всю семью, собравшуюся за столом. В центре мама и папа, по правую руку от отца четыре брата, рассевшиеся по старшинству, затем их жены, и все смотрят на меня. Я застыла на пороге, чувствую себя прозрачной. Несколько минут в столовой царит тишина. Никто не нарушил тишину. И даже я не решилась поднять глаза на отца. Наконец раздался звук отодвигаемого стула. Отец встал из-за стола и неспешно подошел ко мне. Я стояла, опустив голову и не знала, что сейчас он скажет мне. Обвинит? Начнет читать нотации? Пока я перебирала варианты, папа резко раскинул руки и сжал меня в медвежьих объятиях. От его силы у меня выбило воздух из легких. Казалось, папа хочет меня раздавить. Такими крепкими были его объятия. «Я безмерно рад, что ты наконец-то дома», – прошептал папа мне на ухо. Сама удивляюсь, как у меня не вышибло слезу. Сыграла роль привычка держать себя в руках на людях. «Спасибо, папа», – отозвалась я. «Спасибо, что вытащил меня оттуда». «Они сами тебя привезли», – недовольно фыркнул папа, разжимая руки. «Моей заслуги нет». Я вообще не смог повлиять на ситуацию, как оказалось. Отец на глазах мрачнел и злился. Больше я никогда не отпущу тебя одну. Никуда. Отрезал он, вскинув указательный палец. Найму тебе водителя, будешь ездить только с ним. Папа, ну откуда у нас деньги на это? Не сдержалась я, распахнув глаза. Водителя обойдется дорого, а денег в стае не очень много. В последнее время дела у клана идут. Не очень. Бизнес приносит все меньше денег, мы стараемся урезать расходы. Наша семья владеет сетью кафе в городе, но уже много месяцев там не прекращаются проверки от всевозможных инспекций. Они выискивают нарушения везде, где только можно. Папа пытался от них откупиться, но они не взяли денег. И в таких условиях он хочет разориться на личного водителя? Хотелось жестко возразить отцу, но думаю, сейчас не лучший момент, чтобы сделать это. «Мы найдем деньги», – упрямо заявил папа. «Садись», – он указал мне на свободный стул. «У меня важное объявление для всех вас». Отец оперся руками о спинку своего стула. Судя по напряженному взгляду, папа собирается сообщить нам что-то очень важное и неприятное. Чувствую, эта новость напрямую касается меня. Манкуловы провернули очень хитрую комбинацию, – вздохнул папа. «Я не удивлюсь, если все было подстроено». Правдами и неправдами Роман заявил на мою дочь свои права. От злости папа сжал губы, словно в этот момент хотел разорвать Романа на части. Я не могу оспорить его поступок. Если мы обратимся в Совет Высших, проблем будет только больше. У Альфы Манкуловых связи, он в любом случае не понесет наказания, а вот репутация Юли пострадает. Простите за опоздание, раздался дверь спешно распахиваемых дверей. В столовую вошел Тимур, мой двоюродный брат, единственный сын покойного дяди. Пять лет назад он уехал в военную академию, где все это время получал образование. Увидев его, повзрослевшего, возмужавшего, я растерялась. Тимур запомнился мне нескладным подростком с робкой улыбкой. Этого сильного и серьезного мужчину я словно вижу в первый раз в жизни. Куда ты исчез? Вместо приветствия отец мрачно нахмурился. Тебя не было сутки. Пытался проникнуть в стаю Капуловых. Невозмутимо отозвался брат и, не обращая ни на кого внимания, взял со стола графин с водой и залпом осушил его. Хорошо, — облегченно вздохнул он, запрокинув голову к потолку. Боже мой, как же он изменился! Здравствуй, сестра! Тимур резко обернулся ко мне, впившись в мое растерянное лицо цепким оценивающим взглядом. «Здравствуй!» – прошептала я, обескураженная его хищными манерами. Взгляд двоюродного брата вызывал мурашки, доставлял дискомфорт, а уж от его запаха почти заслезились глаза. Тогда, пять лет назад, он пах чем-то родным, безобидным, приятным, но сейчас я не знала, куда спрятаться от резкого цитрусового аромата его тела. «Даже не обнимешь брата?» – он распахнул руки для объятий. «Стало неловко!» Неуклюже поднявшись, подошла к нему и обняла, сжав руки на крепком торсе. Не могу сказать, что это действие доставило мне удовольствие. Я словно обнимала колючий куст. Неприятный, резкий, слишком густой запах Тимура бил в нос. Никогда не думала, что запах родственника может быть настолько неприятным, сравнимым с неприятным запахом изо рта. Даже на Манкуловых я так не реагировала. а сейчас с трудом боролась с желанием отстраниться и больше никогда не подходить к двоюродному брату настолько близко. Наконец пытка закончилась. Мы разжали руки, я вернулась на свое место. «Ты давно здесь?» Я обвела вопросительным взглядом родных братьев и отца. «Не понимаю, если Тимур вернулся из академии, то почему он не присутствовал на встрече с монголовами? «Вчера приехал», – ответил он, опускаясь на стул рядом со мной. «Проклятие! Я так надеялась, что мне удастся отдышаться, отдохнуть от его присутствия, но, увы, не судьба!» «Приехал и сбежал!» – негодующе прыснул слюной отец. Он смотрел на племянника с нескрываемым негодованием. «Как ты мог исчезнуть в тот момент, когда пропала моя дочь?» – пролевел Альфа. «Не кипятитесь, Михаил Викторович!» – поморщился Тимур, как от кислого лимона на языке. «Как только я узнал, что Юля пропала, я сразу отправился на ее поиски. Пока вы тут рассуждали, что же вам делать и как не опозориться, я отправился на границу и пересек ее». «Что?» – ахнули. «Все мы в унисон». «Ты попал на территорию их стаи?» – не могла поверить я. Звучит слишком безумно. «Нельзя пересечь границу и остаться незамеченным. Это невозможно». «Легко!» – хмыкнул Тимур в ответ, расслабленно откинувшись на спинку стула. К дому Альфы не подобрался, но услышал много интересного. Например, то, что Альфы недовольны и очень многие его не одобряют. «С чего бы?» – с недоверием прищурился отец, оперевшись руками о спинку стула. «Он расширил бизнес отца, сделал свою стаю богаче. С чего бы его не взлюбили? Папа не верит Тимуру». — Честно говоря, я тоже. Слишком фантастично звучит его рассказ. — Говорят, он слишком мирно настроен, — ухмыльнулся Тимур, странно сверкнув черными глазами. — Многие хотят мести, но молодой Альфа пресекает все попытки навредить нам. Мальцов, которые напали на Юлю, поддерживают почти все, но Альфа наказал их. Стая недовольна и не понимают, на чьей он стороне. — Странный парень, — проворчал отец, поджав губы. Он душит нас финансово, но не желает силового столкновения. Хитер, черт, хитер. Хочет уничтожить наш клан так, чтобы на него и не подумал никто. Прежде я бы не удивилась таким речам отца. Но сейчас, после того, как я лично пообщалась с Романом, мне странно поверить, что Манкулов злодей, который желает кого-то уничтожить. Он хитер, это бесспорно. Но умом и хитростью он решает спорные вопросы так, чтобы никто не пострадал. После нашего разговора вчера вечером у меня сложилось стойкое ощущение, что Роман желает мира и не держит зла на меня и мой род за смерть своего отца. «Куда бы ты ни проник, ты не помог спасти мою дочь, и об этом мы еще поговорим», пригрозил племяннику отец, сверкнув на него волчьими глазами. «А сейчас надо думать о том, что нам делать дальше». «Я давно предлагаю убить Романа», – буднично хмыкнул мой старший брат. Я подняла на него изумленный взгляд. Прежде такие вопросы не обсуждались в моем присутствии, но теперь, похоже, папа решил, что я достаточно взрослая. Братья начали обсуждать варианты убийства Манкулова так, словно говорили о простой поездке в магазин. «Можно подстроить автокатастрофу», – предложил младший из моих братьев. «Будет лучше, если мы окажемся в тени». Пусть все знают, кто это совершил, но доказать ничего не смогут. Если перерезать тормозные колодки и повредить бензобак, никто никогда ничего не докажет. Хороший вариант. Одобрительно кивнул отец. У меня в голове не укладывалось то, что я вижу и слышу. Нет, я и прежде знала, что папа жесткий человек, но неужели настолько, чтобы подло убить противника? Отец всегда казался мне честным человеком, не способным совершить подлость. «Но это слишком явный способ», – покачал головой он. «Мы подставимся. Нужно сделать все чужими руками. Желательно подстроить это как несчастный случай. Настоящий, а не такой, где доказать ничего невозможно». Он постучал пальцами по стулу, напряженно обдумывая варианты. «У меня язык горлу присох. Так и хотелось встать и устыдить отца и братьев, но, боюсь, меня не поймут. Похоже, для них это в порядке вещей». рассуждать об убийствах в присутствии своих жен. Ни мама, ни мои невестки не выглядели удивленными. Роман нередко улетает на другие континенты, протянул мой средний брат, цокнув языком. А вот этого я не знала. И куда же путешествует Манкулов, а главное, зачем? Примерно три раза в год он оказывается вдали от стаи в чужой стране. Брат многозначительно приподнял бровь. Расследовать что-либо будет трудно. Но почему не вызвать Романа на поединок, не смогла сдержать я. Слушать это дальше просто было невозможно. Все резко умолкли и вновь уставились на меня. Отец одарил меня снисходительным взглядом и объяснил. «Дочка, ты же видела, что одолеть Романа я не смог», – вздохнул он, имея в виду утренний поединок, – «старею. Еще лет пять, и Манкулов легко одолеет меня, а ведь я сильнейший самец в стае». Убить его вне поединка – наш единственный шанс, вздохнул мой самый старший брат. По-другому с Романом не справиться, а ты видишь, как он опасен и хитер. Нападение на тебя – лишь начало. Уверен, проблемы с нашими кафе – тоже его рук дело. Наверняка он дал на лапу, кому нужно, и организовал нам проблемы. С Романом нужно что-то решать. Его заявление о статусе Юли – это крайняя черта. Мы не можем позволить позорить своих женщин. «А что, если он и правда намерен на ней жениться?» – предположила жена моего старшего брата. «Скинув голову, я утонула в ее черных, как антрациты, глазах. Если Юля войдет в стаю Манкуловых, это будет это будет означать смерть», – перебил ее Тимур. «Они ненавидят весь наш род. Если не Роман, так его прихвост не устроят ей несчастный случай или тихо прибьют. Они не смогут терпеть дочь того, кто убил их Альфу. Такого не прощают». Повисла давящая тишина. «Тимур прав, а потому я вижу лишь один выход из ситуации». Папа шумно втянул воздух через ноздри, словно следующие слова дались ему с трудом. «Юля должна выйти замуж и как можно скорее». Повисла оглушенная тишина. В шоке были даже мои братья. Я нелепо ткнула в себя пальцем, словно здесь могла быть какая-то другая Юля. «Замуж?» «Да это даже звучало смешно. Я не планировала так кардинально менять свою жизнь. Мне нужно закончить учебу, немного поработать. Господи, да у меня даже жениха нет. Да, девочка моя, до конца этого лета ты должна выйти замуж», — припечатал меня отец. Его взгляд изменился. В нем больше не было нежности и любви, лишь жесткость и немой упрек. «Только это спасет тебя и стаю от позора». «Дядя, не руби с плеча!» – неожиданно за меня заступился Тимур. «Поспешный брак может обернуться проблемами, да и дочь твоя еще ребенок. Но она выйдет замуж!» – упрямо повторил отец, потемнев лицо. «Но за кого?» – у меня не получалось держать свои эмоции в узде. Поэтому я повысила голос. Где-то в сердце образовалась бездна. «Неужели меня насильно выдадут замуж за того, кто будет угоден семье?» Я в страшном сне не могла представить себе такой судьбы. Папа, я не могу выйти за того, кого совсем не знаю. Ты с ним познакомишься, – обрадовал меня папа. Через две недели высшие проводят бал депутанток. Это своего рода смотрины, где принято представлять самых достойных самок, готовых к замужеству. Можешь начинать готовиться. Но ты же сам говорил, что это мерзко – выводить молодых девушек на показ, словно товар. Выпалила я, не веря своим ушам. Я всегда была уверена, что родители никогда не разрешат мне посетить бал дебютанток. В последний раз он проводился, когда мне было пятнадцать лет. Но отец строго-настрого запретил маме отправлять меня туда. Дело вовсе не в возрасте. В 16 лет многие волчицы становятся мамами. Это не удивительно для оборотней. Отец не хотел, чтобы я стала товаром, вещью, на которой любой может поглазеть и примерить на себя». Сейчас все изменилось, видя, что я не могу принять его решение, отец начал злиться. Он мог простить мне почти все, кроме одного – неподчинения. Папа не выносил, когда ему перечили, не исполняли указаний. Сейчас он смотрел на меня таким горящим взглядом, словно хотел прожечь дыру в моей голове. «Может, ты хочешь замуж за этого проходимца?» – он начал кричать на меня, каждым словом раня мою душу. «Может, ты не против того, чтобы жить с ним?» «Понравилось в гостях у тех, кто убил половину твоих родственников?» «Нет», — едва слышно шепнула я, втянув голову в плечи. Слезы наворачивались на глаза от такого обращения. «Папа всегда был ласков и добр со мной, и даже если повышал голос, то не сильно. А сейчас налетел на меня, как ураган». Бал через две недели отрезал папа, видя, что я сдаюсь и больше не собираюсь бороться. Готовься. Я больше не смогла ничего сказать. Встала со своего места и молча бросилась вон из столовой. Боюсь еще немного, я просто разревусь на глазах у всей семьи. Истерики отец мне не простит. Лучше плакать вдали от него, чтобы не стало еще хуже. Я поднималась на второй этаж, когда пространство наполнил высокий гул. Тихий, приглушенный, доносящийся издалека. Это вой? Прислушавшись, я убедилась. Где-то вдалеке, в стороне стаи Манколовых, очень громко и протяжно выл оборотень. Волки воют очень редко. Если такое случается, это всегда означает нечто важное и печальное. Воем волчья сущность выражает свою боль и печаль, а по пустякам они, понятное дело, не расстраиваются. Я подошла к окну в коридоре, которое выходило. четко на запад. Именно там располагался вражеский клан. Вой доносился сквозь многие километры леса, сворачивая все внутри меня в тугой узел. Что могло случиться, раз волк так расстроился? Кто-то умер, кто-то совершил предательство.